Глава седьмая. Что случилось? Цуай легким прыжком вскочил на ноги и оказался рядом с Тревисом, удерживающим бьющуюся девушку. Похоже, что машина, о которой она упоминала, держит в плену ее волю, выдохнул Тревис, прикладывая все силы, чтобы удержать ее. Ее невидимый зов тянет Кайдессу, словно теленка на аркане. Оба койота поднялись и с любопытством наблюдали за странной сценой. Однако по их спокойному поведению Трэвис понял, что поблизости никого нет. Чтобы не захватило душу Кайдессы в плен, койотов это не затронуло. Апачи тоже ничего не чувствовали. Так что, возможно, излучение действовало только на народ Кайдессы, как она и думала. «Далеко ли машина? Не должна быть слишком близко». Иначе койоты почувствовали бы что-то неладное. «Такой мы не можем взять ее с собой!» Заговорил Цуай. «Разве что связать и понести на себе. Она принадлежит их клану. Так почему бы не отпустить ее? Или, может, ты опасаешься, что она может все разболтать?» При этих словах его рука легла на рукоять ножа на поясе. Трэвис прекрасно понимал, что движет юношей. В давние времена... Пленника, способного принести неприятности, кончали без лишних разговоров. В Цуае эта память была жива. Тревис отрицательно покачал головой. «Не забывай, в горах прячутся ее родичи. Мы добьемся того, что за нами начнут охотиться сразу две волчьи стаи». Весомо произнес Тревис, стараясь обратиться непосредственно к инстинкту самосохранения и здравому смыслу юноши. «Но ты прав в одном. Раз она так откликнулась на зов, то мы не сможем заставить ее идти с нами. Ты пойдешь обратно один, расскажешь осторожному оленю обо всем, что мы видели, и пусть он примет меры предосторожности против этих беглецов-монголов и красных». «А ты?» «Я попытаюсь найти, где прячутся беглецы, и узнать все, что возможно. Нам могут понадобиться союзники». «Союзники!» Цуай презрительно сплюнул. «Апачам не нужны союзники. Мы сами способны защитить свою землю, как в этом уже давно убедились на своих скальпах Пиндалекое». «Локи, стрелы против ружей и машин!» Ядовито поинтересовался Тревис. «Я слышу речь не воина, но юнца. Настоящий воин не хвастает. Он прежде всего разузнает, и лишь потом станет говорить. «Сообщи осторожному оленю обо всем, с чем мы встретились, и скажи, что я вернусь!» Тревис произвел быстрый подсчет в уме. «Через десять солнц! Если меня не будет, не ищите. Клан слишком мал, чтобы рисковать многими жизнями ради одной. А если эти красные захватят тебя?» Трэвис как-то неприятно оскалился. А они ничего от меня не добьются. Или ты думаешь, их машины способны уловить мысли мертвеца? Конечно, он вовсе не считал, что его будущее оборвется так внезапно. Но и легкой добычи для красных быть не хотел. Цуай отобрал свою долю припасов и отказался от сопровождения койотов. Несмотря на всю любовь к животным и легкое с ними обращение, он испытывал мало симпатии к умным койотам. Немногим больше, чем Деклайк своим союзникам. Не оглядываясь, Цуай двинулся по тропе, ведущей к перевалу. Рассвет уже занимался над вершинами гор, и первые солнечные лучи осветили скалистые склоны, наполняя воздух светом и теплом. Тревис присел рядом с Кайдессой. Он привязал ее крепко-накрепко к небольшому деревцу. И девушка все это время рвалась и бессмысленно мотала головой из стороны в сторону. Как видно, зов машин не прекращался ни на минуту, и Трэвис чувствовал, что пройдет еще некоторое время, и она окончательно выбьется из сил. Прошло не меньше часа. Кайдесса постепенно слабела, пока, наконец, не сползла, тихонько подергиваясь. Трэвис размахнулся и ловким опытным приемом ударил ее по сонной артерии. Девушка затихла. Он развязал ее и бережно положил на траву. Теперь все зависело от того, какую дальность действия имела эта дьявольская машина. Из поведения койотов он заключил, что люди, использовавшие эту машину, приблизиться не пытались. Возможно, они даже не знали, где находится их жертва. Раскинули где-нибудь лагерь, включили машину и ждут, когда жертва сама придет на их зов под воздействием мозгового контроля. Трэвис прикинул, что если бы ему удалось перенести Кайдессу подальше в горы, то рано или поздно они окажутся вне пределов досягаемости излучения, и когда она придет в сознание, то опять станет свободна. Девушка оказалась отнюдь не легонькая, однако, будучи привычным, Трэвис рывком поднял ее себе на спину и, сгорбившись, двинулся по тропе. Кайоты тут же умчались вперед. Трэвис быстро обнаружил, что поставил себе непосильную задачу. Неровная тропа и тяжесть девушки заставляли его тащиться, словно черепаха. Но, по крайней мере, у него было время обдумать свои дальнейшие шаги. До тех пор, пока красные господствуют на этой стороне гор, его клан будет в опасности. Луки и ножи против винтовок. Это лишь вопрос времени». Красные так или иначе все равно обнаружат поселение Апачи, то ли естественным путем в ходе исследования планеты, то ли в поисках собственных беглецов. Апачи могли бы отойти дальше на юг, оттянув таким образом возможность обнаружения. Но это лишь отсрочит неизбежную конфронтацию. И к тому же, сумеет ли еще Трэвис заставить клан поверить ему? Это тоже представляло проблему и немалую. С другой стороны... «если бы имелась возможность хоть как-то противостоять этим надсмотрщикам с небесной лодки». Трэвис неожиданно почувствовал, что эта мысль нашла отклик в его душе. Он мысленно уцепился за нее и принялся крутить на все лады, прикидывая и так, и эдак, как Нагинта теребит добычу. Врожденная осторожность протестовала против такого подхода, ведь в лучшем случае – Успех балансировал на грани между невероятностью и невозможностью. Но слишком уж сильно его привлекали такие мысли. Девушка на спине чуть пошевелилась и застонала. Трэвис ускорил шаг, чтобы поскорее добраться до скального выступа, сильно обветривавшегося под воздействием ветров и дождей. За ним можно было надежно укрыться от возможного наблюдения снизу. Совсем запыхавшись, он вовремя успел добежать до валунов и опустил девушку на землю. Присев, принялся ждать. Кайдесса снова застонала и поднесла руку к колбу. Глаза ее все еще оставались полуоткрытыми, и Трэвис не мог определить, то ли она пришла в сознание, то ли нет. «Кайдесса!» – позвал он мягко. Веки приподнялись, и теперь он был уверен, что она наконец пришла в себя. Однако в ее взгляде он прочитал удивление и испуг. Она явно его не узнавала. «Дочь Волка!» Негромко, но повелительно проговорил он. «Попытайся вспомнить!» Она нахмурилась. Лицо скривилось от напряжения. Едва слышно, она прошептала. «Ты, Фокс!» Тревис облегченно хмыкнул, и его тревога улеглась. Значит, она все-таки помнила кое-что. «Верно!» – кивнул он довольно. Но она, уже почти не обращая внимания на него, озадаченно оглядывалась по сторонам. «Где?» «Мы поднялись выше в горы». Удивление уступило место панике. «А как я здесь оказалась?» «Я тебя принес». Вкратце он обрисовал события, что произошли на рассвете. Ладонь со лба скользнула к губам. Она закусила зубами пальцы, и в округлившихся серых глазах мелькнули страх и отчаяние. «Теперь ты свободна!» сказал Тревис полувопросительно. Кайдесса кивнула и отняла руку от рта. «Ты унес меня от охотников. Они над тобой не властны. «Да, я ничего не слышал». «Это не слух». «Это надо чувствовать!» Ее всю передернуло. «Пожалуйста!» Рука ее вцепилась под вернувшийся камень, и она тяжело поднялась. «Пошли! Пошли скорее! Они попытаются снова!» «Послушай!» Решил до конца уяснить для себя Тревис одно обстоятельство. «Могут ли они как-то определить, что ты снова сбежала?» Кайдеса отрицательно покачала головой. В глазах застыли паника и ужас. «Что ж, тогда нам придется просто идти». Трэвис обвел взглядом холмы, поросшие лесом. «И попытаемся удержаться вне пределов их досягаемости». «И подальше от перевала», – добавил он про себя. «Рисковать безопасностью племени и вести врага к перевалу он не мог. Поэтому ему придется направляться на запад или где-нибудь затаиться». пока они окончательно не убедятся, что Кайдесса вышла из-под влияния этой машины. Он прикинул, что шансы повстречаться с ее родичами, либо натолкнуться на горилообразных существ, были примерно равны. Им нужна была вода и пища, а у Тревиса осталось всего с полдюжины концентратов. По крайней мере, в поисках воды можно было положиться на койотов. «Идем!» Трэвис поманил Кайдессу и жестом пропустил ее вперед. Она начала быстро взбираться по склону. Трэвис последовал за ней, внимательно следя за девушкой. Он не хотел упустить момента, если зов машины вновь захватит ее. Однако, поднимаясь все выше и выше в горы, Трэвис начинал чувствовать, что утренний марш-бросок с Кайдессой на спине не прошел для него бесследно. Он стал слишком быстро уставать – Дыхание сбивалось. Ему приходилось то и дело останавливаться, чтобы дать себе немного отдохнуть. Он заметил, что отстает от девушки, которая уходила все дальше и дальше, не дожидаясь его. К тому же койоты, убежавшие далеко вперед, временами возвращались и с недоумением смотрели на него, словно не понимая, что это он так медленно плетется. Но терпения ожидать Трэвиса им не хватало. и они снова убегали дальше по тропинке, разведывая путь. Преодолевая навалившуюся усталость и тяжесть во всем теле, Тревис осознавал, что койоты чем-то взбудоражены и выказывают явную настороженность. Но все попытки мысленно связаться с ними и получить какую-либо информацию ни к чему не привели. Они то ли не могли, то ли не хотели ничего сообщать ему. Поэтому Тревису, Ко всей своей усталости приходилось еще и постоянно быть начеку, испытывая тревогу за свою безопасность. Они уже несколько минут как сбирались вверх по крутой тропинке, ведущей мимо нагромождения валунов, когда он вдруг осознал, что во всем этом окружении есть что-то неестественное. Конечно, эта расселена в складках горы могла быть и природным образованием. Но только сейчас Трэвис заметил то, что уже несколько минут назад насторожило его инстинкт охотника и воина. Местами склонные дно расселены, были выровнены и приглажены. Сомнений быть не могло. Они шли по искусственной дороге. Тревис в несколько шагов догнал Кайдессу и придержал ее за плечо. Неизвестно почему, но Тревису не хотелось сейчас говорить. Вероятно, ощущение опасности в нем было слишком сильным. Кайдесса удивленно обернулась и еще больше изумилась, когда Трэвис неожиданно опустился на корточки и провел ладонью по видимым бороздам, проведенным неизвестным инструментом по краям дороги. Древняя дорога. Она вела куда-то. Но куда? Если кто-то пошел на такие затраты, то дорога должна привести их к чему-то очень важному. Неужели ему удастся совершить открытие?» У Тревиса заколотилось сердце. Во рту от волнения пересохло. Он почувствовал, что именно эта тайна влекла его в горы все это время с момента посадки. У него мелькнула мысль, что сейчас, быть может, он находится в каком-нибудь шаге от разгадки тайны этой древней планеты. «Ты чего?» Кайдес присела рядом, непонимающе оглядывая стены прохода перед ней. «Это было высечено человеком и очень давно», – зашептал Тревис и сам себе удивился. «Со времен строительства этой дороги миновали тысячелетия. Кто его мог теперь слышать?» Кайдесса тревожно заозиралась, подаваясь настроению Тревиса. «Кто они?» Ее голос тоже упал до шепота. «Послушай», – Трэвис развернул ее к себе, – «твой народ или красные? Они нашли здесь что-нибудь? Ну, древние руины, скажем?» «Нет», – Кайдесса машинально принялась водить пальцем по земле. «Но мне помнится, они что-то искали. Еще до того, как они обнаружили, что мы способны освободиться от действия машин, они рассылали охотничьи группы в разные стороны». Когда охотники возвращались, их всегда расспрашивали, что они видели на своем пути. Неужели они искали старые руины? Но какая польза от нагромождения битых камней? От самих по себе камней никакой. Разве что знание о людях, которые в древние времена строили города. Но вот то, что можно найти среди камней, это ценно, очень ценно. «А откуда ты знаешь, что можно найти среди них, Фокс?» Удивленно спросила Кайдесса. «Да потому что мне доводилось видеть дома звездного народа!» Рассеянно заметил он. «Для него эти неприметные борозды на склоне дороги значили много. Он должен, он просто обязан пройти по ней и выяснить все до конца. Но...» «Давай посмотрим сначала, куда этот путь нас заведет». Не полагаясь на телепатическую связь, Тревис сунул пальцы в рот и четырежды свистнул условным сигналом, изображая призыв маленького пушистого существа, обитателя холмов. И через несколько секунд два коричневых койота вынырнули откуда-то из-за валунов и выжидающе уставились на человека. Тревис, сосредоточенно переводя взгляд с одного животного на другого, попытался мысленно передать им свою просьбу. Впереди могли лежать руины. Во всяком случае, он искренне надеялся, что это так. Но по своему опыту, он уже знал, что любые руины могут оказаться опасной ловушкой для людей. И если в них вдруг обнаружится гориллообразные, койоты должны были предупредить его. Словно по команде, койоты развернулись и опрометью бросились прочь. скрывшись за изгибом дороги. Кайдесса и Трэвис неторопливо поднялись и направились за ними. Еще издали до них донесся шум падающей воды, и когда беглецы завернули за небольшую скалу, перед ними открылся прекрасный вид небольшого, но очень высокого водопада. Вздымались брызги, словно беловатый туман висел над дорогой. Стало свежо и прохладно, Жаркие лучи солнца искрились в миллиардах водяных бисеринок, висевших в воздухе, создавая радужный полукруг. Тревис залюбовался этим великолепным зрелищем, но неожиданно почувствовал в открывшейся перед ним картине что-то странное и непривычное. Он даже не сразу понял, что в отличие от земных радуг, золотистое небо топаза поглощало желтые и оранжевые тона. Тревис невольно глянул на Кайдессу, которая с удовольствием подставила ладони под падающие капли, воздев руки, словно языческая жрица. И когда кожа покрылась мелкими блестящими капельками, она прижала ладони к лицу и довольно рассмеялась. Водянистый туман увлажнил камни, которые теперь скользили под ногами. Тревис отстранил Кайдессу подальше от края провала к стене скалы, боясь, как бы она не упала. Насколько он мог судить, дорога проходила под навесом водопада и выходила на другую сторону реки. Однако под самой скалой тропинка была слишком узка и ненадежна. Мокрые камни предательски скользили. Поэтому им пришлось двигаться осторожно, шаг за шагом, прижавшись к скале спиной. Когда же они наконец миновали опасное место, то снова окунулись в радугу и водянистый мерцающий туман. То ли природа... то ли древний зодчий тому виной, но чуть в стороне от водопада обнаружилась небольшая впадина, заполненная кристально чистой водой. Тревис с удовольствием напился, так что даже зубы заломило. Он наполнил флягу, а Кайдесса принялась умываться. Она подняла к нему блестящие из капелек воды лицо и что-то проговорила. Но Тревис ничего не расслышал за шумом водопада. Тогда она коснулась губами его уха и прокричала «Здесь место духов! Чувствуешь их силу, Фокс?» Какое-то мгновение он действительно что-то ощущал. Это был гигантский водопад, нескончаемый поток бурлящей, чистейшей воды с гор. И для него, сына апачии, рожденного в пустыне, это был дар духов, который невозможно было воспринимать как само собой разумеющееся. а лишь как удачу, неспосланную путнику. Радуга – священный знак народа духов. В памяти Тревиса ожили старые легенды. «Я чувствую!» – торжественно сказал он и кивнул, словно подтверждая собственные слова. Они двинулись дальше по высеченной в склоне дороги, пока не наткнулись на осыпь, перегородившую путь. Тревис быстро взобрался по осыпи, таща за собой Кайдессу. Она неловко оступилась, упала и ободрала руки. Перевалив через осыпь, они стали спускаться. Из-под ног покатились камешки, поднялась пыль, оседая на лицах. Когда же они миновали это неожиданное препятствие, и Трэвис глянул вперед, то увидел небольшой участок ровной дороги, за которым начиналась лестница. Он подошел к ней и внимательно осмотрел. Полуразвалившиеся древние ступени лестницы имели стражную скошенную форму, словно она строилась не для земных ног. Эта мысль и скользнула у Тревиса, когда он начал неуверенно по ним спускаться. Идти было весьма неудобно, ноги готовы были соскользнуть в любой момент, поэтому они с Кайдессой ступали очень осторожно, держась за стены. Лестница привела их к каменной арке, явно высеченной древними мастерами, открывающей вход в туннель. Тревису даже показалось, что он видит какое-то странное, иссеченное дождями и ветрами изображение, но толком разглядеть его он так и не смог. Проход вскоре вывел их к долине, и отсюда, с высоты горы, золотистый туман, клубившийся над горизонтом, скрывал пейзаж словно полупрозрачным покрывалом. Но сквозь него проступали неясные очертания каких-то строений – Наконец-то Тревис нашел то, что искал. Однако, в отличие от древних руин на других планетах, этот город остался почти нетронутым. Туман накатывался медленными волнами, то обнажая башни, то снова скрывая их от постороннего глаза. В какую-то минуту Тревис разглядел круглые окна, размещенные словно по углам ромбов на каждой стороне зданий. Но он также заметил, что никаких трещин в каменных кладках не было, никакой растительности и никакой травы. Ничего того, что могло бы подсказать возраст этого города. К тому же архитектура сооружений разительно отличалась от того, что ему доводилось видеть на всех других планетах. Трэвис ступил на ровную, ведущую к башням дорогу, выложенную зелеными и желтыми плитами в шахматном порядке. Эти плиты, к их удивлению, оказались совершенно нетронутыми временем. Только в одном или двух местах ветром нанесло песок. Башни и облицовка площадей были выстроены из того же зеленого камня, что и плита дороги. Они чем-то напомнили Тревису нефрит, если вообще нефрит можно добывать в таких количествах, чтобы строить из него огромные здания. Налекидью последовало за ними – и Трэвис явно слышал постукивание ее коготков плиты. Казалось, в этом городе стояла невероятная тишина, словно сам воздух приглушал и поглощал любой звук. Ветер, сопровождающий их весь день, остался там, в горах, за расселенной. Однако здесь присутствовала жизнь. Во всяком случае, Наликедью сообщила об этом своей привычной манере. Но койоты еще и сами не знали, как отнестись к этой форме жизни. В них боролись настороженность и любопытство. Самка, прищурившись, задрала морду и пристально уставилась на одну из башен. Трэвис и сам почувствовал чье-то присутствие, когда его взгляд скользнул по круглым окнам. Они располагались довольно высоко над землей. И как не вглядывался Тревис, он никак не мог найти входа в башню. У Тревиса мелькнула мысль, Не стоит ли ему поближе подойти к башне и внимательно осмотреть ее со всех сторон в поисках входа? Низкий слоистый туман и сообщение на ликедью вызвали в нем неприятные подозрения. Здесь, на этом открытом месте, посреди дороги, он мог оказаться отличной мишенью для кого-то или чего-то скрывающегося там, внутри башни. Тишину неожиданно прорезал гулкий звук. Трэвис от неожиданности вздрогнул и уже через секунду нож очутился у него в руке. Двойной дуплет. Громыхание. Покатилось нарастающее эхо. Кайдесса запрокинула голову и позвала. Ее клич взмыл вверх, словно отталкиваясь от стен долины. Потом она пронзительно свистнула тем самым свистом, которым она вызывала гориллоподобное существо. и ухватила Тревиса за рукав, сияя от радости. «Мои сородичи! Идем! Это мои братья!» Она потянула его, а потом бросилась бежать без всякой опаски, огибая основание ближайшей башни. Тревис последовал за ней, боясь потерять ее в густом тумане. За тремя башнями вновь открылась площадь. В этот момент туман чуть рассеялся, и они увидели вторую арку, Ярдах в двухстах впереди. Непрекращающееся громыхание, казалось, словно магнитом притягивало к себе Кайдессу. И Тревису ничего не оставалось делать, как следовать за ней. Кайоты, не отставая, бежали за ним ленивой трусцой.